Глава 14 Сражение. Ситуация накалялась с каждой минутой. Судя по жутким человеческим воплям, прямо у пещеры уже слетали с плеч чьи-то головы. Внутри все сжималось от страха. Одно дело слышать о каких-то кровожадных мифических птицах, и совсем другое — оказаться в эпицентре сражения с ними. «Может, здесь переждем? «Нет, Маша. Здесь мы загнаны в ловушку. А там...» кивнул Драгомир в сторону выхода из пещеры. «Еще дадим бой, после чего оседлаем резвого коня». Решительный и отважный в этот момент воевода должен был выглядеть в моих глазах героем, но все мысли были заняты совсем другим мужчиной. «Валера!» — не оставляла я попытки разыскать моего своенравного босса. Перед глазами так и вставали жуткие картины, его разодранные на куски тушки. Стоило мне это представить, К глазам подступали слезы, и уже хотелось реветь в голос. «Валера, пожалуйста, вернись!» Едва мы добрались к выходу, Драгомир поставил меня на подрагивающие от страха ноги и уже знакомо велел держаться за ним. Как это осуществить на практике посреди происходящего хаоса, я не особо понимала, но деваться было некуда. Воевода уже ринулся в бой на подмогу своим людям. Он резво размахивал мечом, Прокладывая нам путь к отступлению, нападавшие птицы не отставали, оглушая криками и ловко уклоняясь от ударов, они группировались по несколько особей и шли на таран, так или иначе пытаясь проникнуть в пещеру. Выходило, не такие они и бестолочи, какими воеводы их считал, а вполне себе разумные создания, рослые, с развитыми ногами. Воркалы отдаленно напоминали мне страусов, только с несоразмерными головами огромными желтыми клювами и безумными выпученными глазами, вращающимися в разные стороны. Если бы не все эти кровавые войны с ними, выглядели птицы даже карикатурно. Драгомир был слишком занят сражением и не заметил, что в какой-то момент я осталась совсем одна у входа в пещеру, без прикрытия. Варкалы понемногу отступали, и это место казалось мне самым безопасным. Так оно и было» пока огромная птица, неожиданно выскочив из леса, будто все это время сидела в засаде и ждала случая, с воинственным криком не понеслась прямиком на меня. Я завизжала от испуга. Сердце замерло от страха. Защищаться мне было нечем и бежать некуда. Все, что оставалось, отступать обратно в пещеру, в ловушку, из которой нет выхода. Мир вокруг замедлился. Не так далеко драгомир отчаянно размахивал мечом, сражаясь с настырными птицами. Но подоспеть ко мне точно бы не успел, хоть и предпринял такую попытку. Мысленно я уже прощалась с жизнью, внезапно ощутив, как мало за нее успела сделать, а ведь еще и не любила толком. Антоша не в счет. Сейчас я понимала, эти отношения с самого начала были обречены на провал. Не тот он был человек, не моя половинка, а теперь... «Неужели все? Так моя жизнь и закончится?» Я уже была готова принять этот удар, когда за своей спиной услышала решительный голос босса. «Маша, пригнись, я его уведу!» Вынырнув из темноты пещеры, он ловко перескочил через меня и с абсолютным бесстрашием принялся обкидывать подступающую птицу теми самыми грибами-светильниками, отвлекая все внимание на себя. От грибов, кстати, Варкал оказался в восторге, заглатывал их на лету, как самое вкусное лакомство. Вскоре к нему подключились и остальные птицы. Люди, еще минуту назад, сражавшиеся с ними, удивленно опустили мечи. «Нравится, то-то же!» — нарочно дразнил птиц Валерий Дмитриевич, уводя все дальше от входа в пещеру. И те, будто цирковые коты, послушно следовали за ним. «Смотрите, он говорящий!» «Оборотень, что ли, или ведьма его заколдовала?» — послышалось в толпе, но их догадки волновали меня сейчас меньше всего. Страх, сковавший по рукам и ногам, подобно приливной волне, понемногу отступал. Мне больше ничего не угрожало, но ему... Грибы быстро закончились, и раздраконенные варкалы на своих сильных когтистых ногах целой толпой ринулись охотиться на моего босса. Я знала, как прекрасно Валера лазил по деревьям, но почему-то не делал этого, нарочно уводя птиц все глубже в лес. Наблюдать за этим было тревожно и даже больно. Сердце выпрыгивало из груди, по щекам катились горячие слезы. Нет, Валера, нет, кричала я, понимая, что сейчас он рискует собой ради меня и всех этих крепких мужчин, потрепанных сражением, только я не готова была рисковать им. Я нуждалась в нем, как в самом близком для меня человеке, в этом мире уж точно. Я и сама не заметила, как в моей душе зародилась эта глубокая привязанность, которую сейчас я столь явно ощущала. Да помогите же ему кто-нибудь, что вы стоите? Так вот, почему он тебе так дорог, раздался рядом со мной голос Драгомира. Слишком задумчивый и глубокий, словно известие о говорящем еноте, лично для него что-то меняло. Крепкой ладонью мужчина провел по вспотевшему лбу, растирая капли крови, надеюсь, нечеловеческой. «Да, поэтому...» В моих глазах застыла мольба о помощи. «Если сейчас кто и может помочь моему боссу, так это он. Валера — мой единственный близкий друг в этом мире. Он самый бесстрашный, умный и находчивый. И если его сожрут варкалы...» В горле непроходимым комком застряло отчаяние. Умей я орудовать мечом, уже и сама побежала бы к нему на помощь, но, увы. «Хорошо», — согласился воевода, подзывая свистом своего преданного коня. «Я помогу твоему другу, оставайся здесь». Ловко оседлав белоснежного жребца, Драгомир сорвался с места. Пока могла видеть его удаляющуюся фигуру, я провожала его взглядом, после чего запрокинула голову к небу, и принялась мысленно молиться всем богам, которых знала, лишь бы эти двое вернулись целыми и невредимыми. «Потише, Маша, ты меня так задушишь!» — ворчал в моих объятиях вредный енот, и для ушей не было ничего слаще его стонов. «Мы наконец-то перешли на «ты», — шепнула я в его пушистую макушку. «Дома поговорим», — отозвался мой босс, и я продолжила его тискать на радостях. Дома, как же заманчиво это звучало из его уст. Скорее бы вернуться домой и остаться вдвоем, а еще дождаться заката. От этих порочных мыслей к щекам приливала кровь. И со стороны я наверняка выглядела еще безумнее, чем местные и без того меня считали. Даже не верилось, что все обошлось, и Валера был рядом, живой и здоровый. Стоило его увидеть на плече воеводы Мое обезумевшее сердце пустилось в пляс. Он сумел, он справился, в одиночку увел за собой с десяток хищных птиц, и теперь даже воины Драгомира между собой называли енота героем. «Спасибо», — обняла я воеводу на прощание, когда он вернул нас с Валерой домой. «Но все дальше без меня», — не желая становиться участником нашего прощания, босс ловко спрыгнул с моих рук и быстро скрылся за порогом дома. «А он у тебя с характером», — мужественное лицо украсила, кривоватая ухмылка. «Не то слово». Коснувшись губами колючей щеки воеводы, я оставила на ней теплый поцелуй, преисполненный благодарности. Я знала, Драгомир ждал других поцелуев, погорячее, но в итоге и этому оказался рад. «Всегда к твоим услугам», — как-то виновато улыбнулся мужчина. «Прости меня, Машенька, за все это, поверь». Меньше всего я хотел тебя напугать. Прежде днем воркалы никогда не нападали, и это должна была быть не более чем приятная прогулка. Она и была приятной, Драгомир. Спасибо, что показал мне пещеры и что не бросил Валеру в беде. За это я навсегда останусь твоей должницей. А теперь, если не возражаешь, я хотела бы вернуться к своим делам. Солнце опускалось все ниже, еще немного и вовсе скроется за горизонтом. В предвкушении сумерек сердце радостно ускоряло ход. «Да, конечно. Встретимся позже. Залечу тебя проведать». Бросил на прощание воевода и ускакал. Длинный черный плащ картинно подхватил ветер. Его фигура быстро исчезла из виду, затерявшись среди деревьев и опустившегося к вечеру тумана. Зеленый дым давно рассеялся. Маленький домик ведьмы у реки снова манил теплом и уютом а еще доверху набитой гостинцами вазой. Но я не спешила в него возвращаться. Еще какое-то время я так и стояла, глядя Драгомиру вслед и провожая заходившее солнце. Я пыталась совладать с собственными чувствами, хотела взять их под контроль, утихомирить, расставить по полочкам, но ничего не получалось. Они разбушевались подобно стихии вокруг. Поднявшийся ветер пронизывал тело сквозь легкое платье, Туман плотно окутывал окрестности, скрывая все в пелене таинственности и будто бы проникал в мои мысли. Я вздрогнула, ощутив нежное прикосновение к своему плечу. А обернувшись, увидела стоявшего за моей спиной Валерия Дмитриевича в человеческом обличье. Надо же, какой быстрый, уже и одеться успел, а ведь солнце едва село. Он смотрел на меня с таким теплом и заботой, а потом просто взял и обнял прижал к себе, согревая в кольце сильных рук. «Ты вся продрогла. Идем в дом». Я уткнулась носом в его твердую грудь, и мне вдруг стало так хорошо, словно я уже была дома, там, где меня любят, ценят, берегут и ни за что не дадут в обиду. «Пожалуйста, постоим еще немного. Дождь вот-вот начнется». В его голосе сквозила теплая улыбка. «Но если хочешь, можем стоять тогда до самого утра». Я не против. Будто от нечего делать, мужские пальцы зарылись в мои распущенные волосы, расправляя их по плечам. Казалось, Валерий Дмитриевич хотел сказать мне что-то важное, но от чего то не решался. Зато с моих губ само собой сорвалось откровение. Спасибо, если бы не ты. Даже страшно представить, что сделала бы со мной та огромная птица. Весь этот день я крепилась, но сейчас в его бережных объятиях позволила себе расслабиться, и глаза снова наполнились слезами. А потом я так испугалась за тебя, прорвалась где-то внутри настоящая плотина, слезы все лились и лились, грудь начала сотрясаться от мерных всхлипов и рыданий. «Маша, милая, ты чего? Не плачь, все прошло, я здесь, с тобой». Выразительные кори глаза смотрели на меня с неподдельной тревогой, Теплые ладони обхватили мои щеки, смахивая с них слезы. «Никогда больше так не делай, слышишь? Не рискуй собой, не оставляй меня одну. Обещай мне, обещай!» «Не оставлю». Сильнее прежнего напряглись жилистые руки, прижимая меня к мужской груди. Первые крупные капли дождя обрушились на наши головы и бойко забарабанили по крыше, разогнав вечно гудящее облако разноцветной мушкары но большего обещать не могу, даже не проси. Если тебе снова будет угрожать опасность, я поступлю так же». Этот вечер не походил ни на один предыдущий, что мы с боссом провели в доме ведьмы. Мы больше не спорили, не ругались, не подначивали друг друга, как если бы негласно заключили мирное соглашение. Промокнув под дождем, мы дружно забежали в дом. Валера первым делом отправил меня переодеваться, пока я не простыла а сам принялся топить печь и греть ужин. Я смотрела на него и не могла поверить, как же это здорово, когда рядом есть тот, кто защитит и позаботится, тот, кому ты можешь доверять. По очереди посетив баню, мы встретились у горящего камина. Я сидела со все еще мокрыми волосами, закутавшись в плед. Электричества и фена в этом мире явно не хватало. Босс расположился рядом, и вручил мне чашку ароматного травяного чая. В камине потрескивали поленья, в темных глазах босса отражались сияющие языки пламени, пальцы приятно согрело теплом. Спасибо. О чем задумалась? О родном доме, о матери с отцом и младших братьях. Даже не представляю, как они там сейчас. Столько дней прошло, а от меня ни звонка, ни весточки. Поди уже, до города добрались, и всю полицию на уши поставили. Мама у меня боевая, если что, без дела сидеть не станет. Твои, наверное, тоже место себе не находят. Если только отец. Больше за меня на этом свете волноваться некому. С иронией сорвалась с мужских губ. Только мне от его слов стало невыносимо грустно. И тот мог решить, что мне надоел его скучный похоронный бизнес, и что я сбежал обратно в столицу прихватив с собой самую красивую сотрудницу. Так прямо самую красивую, а как же Наташка из нашего отдела? Ты гораздо лучше любой Наташки. Мужское лицо озарило, искренняя улыбка. Он смотрел на меня с нежностью и уважением, так что я сама не могла оторвать глаз от этого притягательного мужчины. Только в его глазах с каждой секундой становилось все меньше смеха словно вот-вот должно случиться что-то важное. «Мария». «Да, Валерий Дмитриевич». «Лучше просто Валера. Ты же зовешь меня так, когда я превращаюсь в енота». «Зову». Отпила спасительного горячего чая из чашки, пытаясь перебороть волнение. «Когда ты становишься маленьким и пушистым, я и на руках тебя ношу, и спать укладываю. Но сейчас...» «Что же меняется?» Приподнялся уголок мужских губ, вгоняя меня в краску. Многое. Наверное, мне просто нужно привыкнуть. Если и сейчас уложишь меня спать, буду только благодарен. Признаться, я чертовски вымотался за день с этими пучеглазыми птицами. Может, тебе еще и сказку на ночь рассказать? Улыбнулась я и в ответ почувствовала, как тепло защекотало кожу, когда его взгляд заскользил по моему лицу, исследуя каждую черточку. Ты это умеешь. «А как же? У меня дома два младших брата-сорванца. Я к такому с ранних лет приучена». «Ну, Савушкина, я с тобой точно не прогадал, когда потащил на эту встречу к поставщику. Вряд ли во всем отделе нашлась бы лучшая компания. Даже Наташка», — усмехнулся Валерий Дмитриевич. И вроде искренне по-доброму, только мне все равно резануло слух, что он снова обращался ко мне по фамилии. «Я сказал что-то не так. Лучше просто Маша». «Я же не зову вас Погодиным по десять раз на дню». «Так-то из-за этого...» Мужчина ласково потянулся ко мне рукой, бережно убирая с лица влажные пряди, словно извинялся. «Мне просто фамилия твоя нравится, звучит красиво, будто совушка или что-то такое волшебное, родом из сказки. В этом ключе о своей фамилии я никогда не думала. Он у нас еще и романтик, оказывается». С каждым днем некогда несносный босс открывался для меня все с новой стороны. Чай быстро закончился, а вот дождь за окном наоборот только набирал силу. Первые раскаты грома заставили меня вздрогнуть, а еще наш домик оказался не готовым к такому потопу. Из крыши закапало сразу в нескольких местах. Хорошо, что не на кровать. Завтра все починю. По хозяйски заверил мужчина, а пока под набегающую с потолка воду мы расставляли всякую кухонную утварь. За разговорами мы переместились в кровать, держась при этом на некотором расстоянии друг от друга и не пересекая условных границ. Я все хотела спросить, где ты был, когда я потеряла тебя в пещере? Я так испугалась тогда. Яркая вспышка молнии засверкала где-то совсем рядом, после чего раздался такой грохот, что я и не заметила, как преодолела разделявшее нас расстояние и прижалась к своему единственному защитнику. Когда осознала, что произошло, мне стало стыдно, но было уже поздно. «Тихо, тихо, я с тобой, трусишка», ласково гладил меня по спине Валерий Дмитриевич, уже не позволяя вернуться на свою половину кровати, а потом как-то естественно уложил на крепкое плечо и обхватил сильной рукой. Я успел обследовать пещеру, углубился внутрь, и нашел в ней занятное место, все исписанное рунами. Там на стене высечено что-то вроде двери. Это может быть еще одним порталом. Жаль, только графика его работы не оставили. Прозвучала улыбка в красивом голосе. Но как ты там что-то разглядел? У енотов прекрасное ночное зрение. Забыла? Не умничай, все я помню. Улыбнулась в ответ, с удовольствием слушая, как уверенно и ровно Билось в груди его бесстрашное сердце. «Я хотела спросить, утром, пока ты спал, тебе снилось что-то из детства, и ты звал маму». Удары сердца, которые я отчетливо различала, неожиданно ускорили ход. «Прости, зря я, наверное, об этом заговорила, просто ты ничего о себе не рассказываешь. А что ты хотела бы обо мне узнать?» Все. — как-то само собой сорвалось с языка. «Что сочтешь нужным?» из самого детства. Сама-то я, та еще болтушка, о своей семье и деревне уже все уши тебе прожужжала. Хорошо. Если тебе это действительно интересно, я расскажу. Валерий Дмитриевич задумался, мужская рука за спиной пришла в движение, пропуская между пальцев распущенные пряди моих подсохших волос. Я замерла, боясь испортить ненароком этот волшебный момент единения а еще внимательно слушала каждое его слово, все больше понимая, как же сильно я заблуждалась на его счет, когда впервые встретила тогда в офисе.